Глава сороковая. Ариадна Кельси. Королевский дознаватель прибыл к нам вечером незадолго до ужина. Потратив немного времени на запись событий, он как-то недобро взглянул на Рейгана. Я предположила, что это связано с поведением принца, пока мы были в замке, но на немой вопрос в глазах Рэя лишь пожала плечами. Эдалин сразу отпустили готовиться к ужину. а мне в который раз сказали не выходить без Рэя из комнаты. На сборы особо времени не было, поэтому я спешно переоделась в первый попавшийся вечерний наряд. В двери постучали, но на пороге оказался не Рэй. «Леди Кельси», — лучезарно улыбнулся мне Фельзевас, «вас приглашает на аудиенцию, его величество». «Но скоро ужин», — растерянно произнесла я. «Да. Он как раз желает поговорить с вами до его начала. Поторопитесь же, он не будет долго ждать. Не советую гневить короля». Подумав, что пресекаться с распорядителем отбора об его намерении проводить меня к королю нет абсолютно никакого смысла, проверив шнурок улона на всякий случай, я кивнула и отправилась вслед за ним. Спустя 10 минут петляния по коридорам я поняла, что мы идем не в кабинет короля. о чём решила уточнить у мужчины. «Я разве не сказал? Король желает встретиться с вами в изумрудном зале». Я смутно помнила к нему дорогу, но предчувствие того, что это не к добру, у меня появилось в это же мгновение. Я прекрасно помнила, что за секрет скрывает внутренний парк-замка, на который и открывается вид из этого самого изумрудного зала. «Мы пришли». Фель услужливо открыл передо мной двери и пропустил внутрь. Король уже ждал внутри, на небольшом диване, что располагался в центре комнаты. «Стой там. Разговор будет коротким». Король жестом приказал оставаться на месте. Я лишь кивнула, хотя мне это было и неприятно. С другой стороны, чем быстрее мы поговорим, тем быстрее я вернусь в комнату и встречу Рея, чтобы вместе с ним отправиться на ужин. Я полагаю, мой сын рассказал тебе о секрете парка, что находится за моей спиной. Иначе зачем бы вы обедали на том балконе? Я неуверенно кивнула под испытывающим взглядом короля. Отлично. В отборе победит Луиза. После бала в ее чести и в честь окончания отбора ты соберешь свои вещи и уедешь в поместье, что будет тебе даровано в качестве награды, как одной из финалисток. «Хочешь или нет, тебе, как я и говорил раньше, рядом с моим сыном светит лишь участь любовницы. Если ослушаешься, уверяю, Рэй не успеет понять, что ты заперта там». Он чёлкнул пальцами, и браслет на моей руке ненадолго начал сжечь. «Ты никому не сможешь рассказать об этом разговоре. А твоя смерть будет долгой и мучительной. И самое главное... Ни одна живая душа не услышит твоих криков. Свободно. Меня обдало ледяным холодом, и я покинула зал, буквально задыхаясь от своих эмоций, нахлынувших, стоило мне только приступить порог. Из мысли меня вывел голос Фильзеваса: «Леди, позвольте проводить вас в вашу комнату». Я кивнула, плохо соображая после того, что случилось. Спустя некоторое время он открыл передо мной дверь, очень похожую на мою комнату. Вновь погрузившись в свои мысли, я не сразу поняла, что коридор был незнакомый. А оказавшись внутри, я быстро потеряла сознание. Проснулась я уже явно не в стенах двадцать. Старое, обветшавшее здание просвечивало со всех сторон, и я смогла рассмотреть, что вокруг лишь поля. Я оказалась крепко связана на кровати, при этом браслета претендентки на руках я не чувствовала. Шейнджи никак не отзывался. Руки уже ощутимо затекли, но я совершенно не могла пошевелиться. Магия никак не отзывалась. «Проснулась, наконец», — услышала я голос Фильзеваса. «Думаю, Рэй уже тебя ищет, но, поверь, я хорошо умею заметать следы». «Что тебе нужно?» Мой голос не дрогнул, хотя я и боялась. «О, всего лишь, чтобы ты больше не смела вмешиваться в мои планы. Король слишком мягок, его методы неэффективны. Если бы не твой страж...» Он показал мой кулон, запечатанный в какой-то сосуд. «Ещё в прошлый раз все удалось бы. Тебе надо было просто стать игрушкой настоящих мужчин, а не этого сопляка». «Так это был ты...» Осознание произошедшего повергло меня в ужас, а на лице мужчины появилась самодовольная улыбка. «Ладно, эти люди тебе пришлись не по нраву. Чем же тебе сам принц не угодил? Я не верю, что тебе не хотелось забыться и отдаться ему. Неужели так сложно было просто раздвинуть ноги? Да, не пошла бы с ним на обряд, но зато осталась бы жива». «Что ты сделал с Рэем?» Почему-то я была уверена, что пока он со мной разговаривает, он ничего мне не сделает, и есть шанс, что меня вскоре найдут. Я? Ничего. Просто помог скрыть то, что с ним сделали другие. Фель явно наслаждался тем, что рассказывает мне сейчас. А что с ним сделали другие? Продолжала я поддерживать беседу. Судя по всему, ты и правда его истинная пара. Сделал он значительную паузу, наблюдая за моей реакцией. Но он говорил, что проверял это, и мы не пара. К тому же мы довольно давно знакомы, а я так ничего и не почувствовала. На Рейгане стоит печать, которая скрывает его от истины. Из-за того, что он утратил свою магию, и печать со временем начала слабеть. от этого он начал тянуться к тебе. А тебе, глупой наглой девчонке, оставалось только принять его ласки. Он явно начинал злиться. А кто наложил на него эту печать? Решила я сменить тему, и, как ни странно, это сработало. О, ты ее прекрасно знаешь. Как только Эделин узнала, что она не является его истинной, и на место королевы состоится отбор, она довольно быстро организовала эту печать. Уж не знаю, каким образом ей удалось провести этот ритуал, но скрыть его следы она не смогла. Тогда я решил ей немного помочь, ведь семья Сато была от этого только в выигрыше. Эделин, наивная девица, не подозревала даже об этом. «Получается, вы работаете на семью Сато?» Отчего-то он рассмеялся. «Работаю. Я любезно согласился им помочь взамен на все, что я пожелаю. Наш глупый король совершенно не понимает моих стремлений». «И чего же ты хочешь?» Ответ оказался неожиданным. «Мне нужна мощь десяти генералов, чтобы захватить власть над драконьем континенте. Эти змеи должны склонить головы перед нами. Наши маги не уступают им по силе, но из-за своего долголетия эти ящерицы возомнили себя правителями». «Но ведь они сильнейшие существа всего нашего мира». «Это это туда же. Всё, ты мне надоела». Он небрежно бросил сосуд Шейном в дальний угол. Желаю весело провести свои последние дни, пытаясь приценить свое существо к себе. И если кто-то зайдет в этот дом, ты, все, что внутри, вспыхнет в тот же миг. Но маги заметят контур активации и обезвредят его. О, хорошо, что ты мне об этом напомнила. Контур спрятан глубоко под землей, так что не заметят, не переживай. Даже если он тебя спасет, он лично станет тем, кто будет виновен в твоей смерти. Ты попрощаешься с жизнью прямо у него на глазах. Либо, если он все таки не найдет тебя, ты просто умрёшь от обезвоживания. С этими словами Филь покинул комнату, оставив меня наедине со своими мыслями. Понадобилось время, чтобы переварить полученную информацию. Возможности выбраться я никак не видела. В какой-то момент в моем сознании вспыхнула волна чувств, накрывающая меня с головой. чувство резкой привязанности, непреодолимой тяги и необходимости находиться возле Рэя мгновенно стали частью меня. Мне понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Но когда вся эта буря поутихла, я отчетливо почувствовала линию связи между нами. И если верить ей, Рэй приближался ко мне.